Слушай, спросил я немцова, если у нас груз срочный, что мы собираемся здесь лишний день делать? А мы всегда здесь лишний день проводим, ответил капитан. Отдых л и ч н о м у с о с т а в у профилактика техники и вооружения, н е зачем в н и м а н и е привлекать ранним отъездом. Значит так, по плану у нас оруженик, й орденский банк и почта, затем с в о б о д н ы кто куда. Хотя ты и сейчас свободен, если от денег отказываешься. От денег, от денег я не о т к а з ы в а ю с ь Я как тот самый председатель общества поху... пофигистов, который речь держал про неувязочки. Помнишь такого? Ага, помню, кивнул серьезно немцов. Тогда пошли. А кроме Ординского здесь банки есть? спросил я. Конечно. Валама 2 объединенный американский и Северный торговый, плюс маленькая конторка от русского промышленного с Демидовского. Но они так работают узко специально. Просто взаимо расчеты контролируют. Торгуете с местными? Обязательно. Торгуем, подтвердил немцов. В Аламо оптовые склады. Мы же с Айдинг начали производить пластиковые, кровельные материалы, в общем всякую химию, что от нефти с газом, полиэтилен. Через нас перевалка древесины из Бразилии идет. А тут ты видел, половина строительства на деревянном каркасе. Много чего. Кстати, даже патронов много наших продают отсюда оптом. Ну да, кивнул я. Если кто с Востока, то ему сюда за товаром ближе, наверное. Это если воломо. А так у Техаса еще торговый флот есть. Судов уже пять, наверное. Так что они перевозками очень плотно занимается. Получается, что тут и вправду образуется уже вполне нормальная жизнь. Может и правы те, кто думает, что верхушка ордена. Себе место готовит, куда смыться после того, как тот мир загадится. Кстати, снова заговорил я. А чем остальные банки от о р д е н с к о г о отличаются? Орденский банк деньги печатает, ну и самая большая сеть у них, объяснил немцов. Его о с т а л ь н ы их откусывают по десять процентов с каждой золотой монеты. И что, те так безропотно дарят эти проценты? Уже нет, ведут между собой расчеты по весу золота. Так в финале, если перевод за ленточку делать, все равно эти десять процентов отгрызут, так удивился я. Так не каждый ЖКИ идет за ленточку, возразил он. Большая часть здесь и оборачивается, так что с них никакой у с у ш к и Раньше Орден пытался вообще свой банк сделать вроде всеобщей резервной системы, мол передать им все золото на хранение, а они за это бумажных денег напечатают, чтобы всем вроде как проще было. Но им на это предложили поискать д е б и л о в в зеркале. Разумно усмехнулся я. Слушай, какая у вас тут война выгодная? Второй раз уже за головы деньги п о л у ч а ю н е м ц о в засмеялся. Это на дорогах и в море. Все хотят безопасных путей, торговля должна развиваться. Поэтому каждый как может поощряет истребление бан. н а ш и наград не п р е д л а г а ю т но посылают мотоманевренные группы туда. Где особо шалить начинают, причем за свой счет, а Аламо при дороге стоит, а с дороги кормится. Им эта безопасность, как воздух, нужна. Вот и привечают тут нас. А сейчас у нас результат: сорок восемь рыл. Считай, в народные герои попадем. Не каждый день так бывает. А с а в и а сообщением тут как? Почти никак покачал он головой. В основном легкая авиация. Почтовые летают постоянно, дозорные. Летают средние транспортники винтовые. У нас аннушки за хит сезона, причем уже давно. Но Новостанося с р о ч н ы м и грузами, военные и всякие экстренные надобности. Реактивных вообще нет. Почему удивился я? о б с л у ж и в а н и е другое нужно. ВВП получше, топлива, пожалуй, плечами. Удивляясь моей непонятливости. И с аварийной посадкой проблемы. Тут же Геркулес американский Илиан-12 можно и на грунт при необходимости посадить. Спланировать и спланировать они могут, а Анушка так вообще на любое болото сядет. Да и не так их много, чтобы постоянно их гонять. Ресурс с б е р е г а ю т Большинство из них даже ордену с капиталки достаются. А вертолеты? Здесь популярны эти американские, как их? Он поискал с л о в о Робинсон, к о т о р ы й можно обычным бензином заправлять. Хороший товар. Штаты на них хорошо зарабатывает. Мы у них тоже купили несколько. У нас есть еще с пару десятков м в о с ь м ы х МТ, столько же 2 4 четвертых, но это все на войну работает. Сейчас за воротами стали мидва скупать, их в стране еще куча. На капиталку и сюда. К счастью, капиталка не такая уж дорогая, как мне друган из эскадрильи объяснял. Новая авионика все равно для этих условий не годится. В основном железо обновляют, ну и сюда закидывают. Уже десятка д в а и м вторых у нас есть. Мы остановились на тротуаре, пропуская школьный автобус, затем пошли дальше. Еще месяца три назад мы конвой в е л и с самолетами легкими, катанами в разобранном виде, да, продолжил немцов. Хорошие машинки, взлетая с п я т а ч к а почти на месте висеть могут. Мы их для пограничной разведки используем или как курьерские. В принципе, если деньги есть, ты даже себе такой м о ж е ш ь купить. Стоит он в п о р т ф о ф р а н к о не соврать, порядка ста тысяч. Это двести двадцать тысяч долларов, примерно так, ну вроде. В три раза почти удивился я. Я в Москве полгода походил в маяковский аэроклуб, уроки брал. Там ката на эти самые по восемьдесят тысяч предлагались. А в о р о та протащить дорого очень обходится, говорят, напомнило. Может быть, п о ж а л я плечами. А зачем уроки брал? А я в детстве летчика мечтал, как положено, засмеялся я. По крышки нам зачитывался, кажи дубом, в о д о пьянова. с е м ь й не оброс, по н о ч н ы м клубам не ходок. Вот и пропадал все свободное время: то на стрельбище, то на квадроциклах катался в Крылатском, то в аэроклубе. Мотоциклом обзавелся эндуркой, но продал его незадолго до переезда сюда. Хотел другой взять, турист для дальних поездок. Да й в и н г а много лет прозанимался, где только не нырял. В принципе, почти все, что зарабатывал, вот на такие дела шло. Да в и н г о м говоришь о живился немцов. Тут да в и н г опасный, с о ж р а т ь могут, но все равно полезно. Мы вроде морской базы организовали. Маленькая правда есть несколько катеров патрульных и пара сторожевиков небольших. И там команда ребят с тех океанского флота службу д и в е р с и о н н организовать сейчас. У нас дикие острова, головная боль. Там спецназ, во как нужен будет. Ага, пришли. Мы стояли перед дверью в отделении орденского банка, по совместительству местного представительства ордена. Толкнув дверь, вошли внутрь, в кондиционированную прохладу. Обычный банковский офис: одно окошко, одна девушка за ним. Маленький зал с одной стойкой и стопкой бланков на столешнице. Справа дверь с табличкой, гласящей, что за ней скрывается представитель военных сил ордена. Слева такая же дверь с табличкой, обозначающей место менеджера. Мы пошли в т у дверь, которая сулила нам свидание с представителем военных сил. В кабинете за столом сидел худощавый загорелый человек лет т р и т и с прической е ж и к уже привычной униформе песочного цвета, с одной звездочкой в воротнике и на нарукавной нашивке. На груди у него была табличка, гласящая что перед нами: ф t с т лейтенант П. Мерсер". Мы поздоровались, представились. Немцов достал из кармана диск в полиэтиленовом конвертике, протянул орденскому в о я к е Тот запустил ролик на своем ноутбуке, задал несколько вопросов об обстоятельствах и месте боя, где захвачено оружие, откуда, по н а ш е м у мнению, пришла банда и что-то еще. Затем достал из стола желтый бланк с орденской символикой, вставил в игольчатый принтер, распечатал, дал расписаться нам и расписался сам. Вытащил из компьютера диск, вложил в кармашек прозрачной пластиковой папки. оторвал от желтого бланка розовую и зеленую самокопирующиеся страницы, желтую вложил в конверт, на остальные хлопнул свою личную печать вроде таможенной и отдал нам, сказав, что нам теперь надо к менеджеру с этими двумя бумажками. Мы попрощались, вышли из кабинета, пересекли операционный зал и зашли в кабинет менеджера. Менеджером оказался невысокий лысеющий толстячок с табличкой без звания только с именем О. Берковиц. который без лишних разговоров забрал у нас обе бумажки, расписался на них, приложил уже свою маленькую печать, розовую бумажку через маленькое окошко в другой двери передал операционистке, а зелененькую сказал отдать ей же собственноручно. Мы попрощались уже с менеджером, подошли к окошку с операционисткой Л. ь к о в а л ь с к и й отдали ей зеленую бумажку, а н е м ц о в приложил к бумажке еще какую-то карточку, похожую на идентификационную. Но без фотографий, а с каким-то логотипом. Это что, спросил я? Деньги в русские п р о м о л е н н ы е перечисляются, это счет, объяснил н е м ц о в после чего сказал: давай свою карту сразу, тебе твои шесть тысяч перечислят, и потом с т р о ф е е и в пару тысяч ты получишь наверняка, туда же переведем. Возражать я не стал, а сразу же отдал ему карту своего й д Операционист к а в о з и л а с ь минуты три, затем поблагодарил а нас за что-то и отдал а нам карточку. зеленую бумажку с красным штампом Payd и своей подписью и распечатанную платежку. А затем протянул а мне распечатку чека з а ч и с л е н и и 6000 i и н на мой счет. Неплохо. Мы тоже поблагодарили, но вовсе не за что-то, а исключительно за проворно выданные деньги. После чего вышли из банка. Все прошло достаточно быстро и восстановил свои части без лишних слов. Теперь куда? к шерифу спросил я своего спутника. Давай сначала к Сэму, ответил немцов. Пусть едет забирать железяки. Тоже дай бог к завтрашнему утру он все оценит. До магазина Сэмс Ганстор оказалось рукой подать. В торговом зале смотрел маленький телевизор парнишка лет 15, как сказал немцов сын Сэма. Мы поприветствовали парня со столь жутким прозвищем, спросили, где отец. Сын позвал отца из склада в подвал. Сэм оказался крепким сорока пятилетним мужиком с короткой бородой и собранными в хвост длинными волосами. Он радостно поздоровался с н е м ц о в м познакомился со мной, причем Немцов о т р е к о м е н д о в а л меня нашим коллегой. Как хочешь, так и понимай. Достал из холодильника три бутылки пива, свернул с них громкими ч п о к а м и пробки, две отдал нам, а третью оставил себе. Судя по всему, в городе уже разошелся слух о перестрелке на дороге. Потому что Сэм сразу поинтересовался потерями, расспросил о подробностях, затем выразил уверенность, что мы пришли неспроста. Немцов подтвердил, что так оно и есть. После чего они договорились о том, что Сэм на своем грузовике подъедет к с т е н к е конвоя, заберет приготовленное для него оружие, сегодня с ним разберется, а завтра вытаст свой окончательный вердикт. Попрощавшись, мы покинули оруженика й и опять оказались на улице. Я спросил немцова: не было бы проще продавать это оружие на своей территории? Пригодилось бы в случае чего не армии, так гражданским. Тем более, что в Демидовске производятся все основные виды боеприпасов. У нас гражданских лиц в чистом виде нет, ответил он. Почти все в о е н н о о б я з а н ы е на случай войны, поэтому весь нестандарт продаем на других территориях, а на эти деньги закупаем российское оружие, чтобы в случае чего все были вооружены по единому образцу. В общем, даже то, что в магазинах продается, все равно под стандарт подобно. С пистолетами с а м о д е я т е л ь н о с т и есть, конечно, с гладкостволом, само собой. Но автоматическое оружие все покупают русское. А если иностранное, кому-то нравится, немного удивился я. Но ну и пусть покупает. Если на другой территории запретить, никто не может. Но дойдет до большой драки, сам себя будет боеприпасами снабжать. Мы натовские патроны даже на складе не держим. А вообще на нашей территории хорошо продаются АКМ, которые со складов НЗ поступают. Основным калибром мы 7,62 взяли. Все же джунгли под боком. Желающие, правда, пользуются 5,45. Патроны такие тоже на складе есть, но все же меньше распространен. Кстати, а денег то у них обоих хватит? У этих с э м а Джо сразу рассчитаться за все за, поинтересовался я. Это в с е в е т ь как с неба свалилось? А их городское отделение Северного торгового банка в таких случаях кредитует моментально, ответил немцов. Тоже п о н и м а е ш ь статья дохода города. Поэтому все трофеи к ним волокут. Пусть чуть дешевле, чем в других местах, зато мгновенно и почти любая сумма. Теперь куда? А теперь к шерифу показал он рукой в дальний конец улицы. Посмотрим, о р о д чего и сами узнаем, кто там на нас из засады устраивает и при чем тут чеченцы. До офиса шерифа было пять минут х о д у В конце главной улицы мы увидели одноэтажное здание с надписью "Шериф Офис", перед которым в ряд стояли три х а м в и со звездами на дверях и надписью "Алама к а н т и Шериф". Внутри офис выглядел классически: скамейки у стены, стойка с несколькими радиостанциями и телефонами, за которой сидел р о с л ы й парень в рубашке хаки с короткими рукавами и э м б л о й д е п у т и на груди. з а н и м было несколько рабочих столов и в дальнем конце зала дверь в кабинет самого шерифа. Помощник поприветствовал нас, сказал, что шерифа сейчас нет, но если ему по поводу перестылки на дороге, то, возможно, он может нам помочь. Представившись нам как Закол, он позвал коллегу невысокого крепыша с усами щеткой и высокими залысинами на лбу, который сменил его на дежурстве, а сам провел нас к одному из рабочих столов. н е м ц о в достал из сумки свой ноутбук. Включил его и несколько минут показывал помощнику Шриф е осъемку с места побоища. Тот смотрел внимательно, время от времени просил остановить кадр, просматривал какие-то фотографии на своем мониторе, снова смотрел немецкое видео. Заседали таким манером они минут сорок, не меньше. Отматывали назад, сравнивали кого-то из убитых с фотографиями помощника снова и снова. В конце концов одна личность была частично опознана. Частично? Не в смысле, что личность в кадре была частями, а в смысле того, что кто это и как его зовут было неизвестно. Один из убитых присутствовал на групповом снимке, который попал в офис шерифа из личных вещей бандита, захваченного при попытке нападения на к о н в о й п р и м а н к у На снимке были изображены несколько человек в полувоенной форме, стоявшие на фоне горящего грузовика, улыбаясь в объектив и положив руки на плечи друг другу.